в его жилах текла кровь знатнейших родов старой России. Зато он готов был посадить на трон безродную латышскую крестьянку Марту Скавронскую, связанную с высшей властью в государстве лишь узами брака, но в чьей преданности ему лично он не сомневался. Конечно, Марта, именовавшаяся теперь Екатериной Алексеевной, была разумна, но ее ум был всегда лишь умом женщины, которая жила интересами своего мужа, И не принимала никаких серьезных решений без совета с ним. Никакой особенной государственной мудростью Екатерина не отличалась, зато ее поддерживало ближайшее окружение императора птицы гнезда Петрова и, в первую очередь, светлейший князь и полудержавный властелин Меньшиков. Имея такую опору, с управлением государством мог справиться и человек более слабый и неискушенный в политических делах, чем Екатерина Алексеевна. Петр с самого начала старался поднять и укрепить престиж Екатерины в глазах придворных. Исследовательница светских праздников русского императорского двора Агеева обратила внимание на то, что вскоре после заключения брака с ней царь распорядился широко праздновать не только ее тезы имеництва 24 ноября, но и дни рождения. В то же время дни рождения законных вдовствующих цариц Марфы Матвевны Апраксиной и Прасковьи Федоровны Салтыковой а также царевины дочерей Ивана Алексеевича на государственном уровне не отмечались. Празднованием Дня рождения государыни Екатерины подчеркивался ее особый статус не только в царской семье, но и в империи. Титул Екатерины Алексеевны менялся вместе с титулом ее мужа, как это и было положено в доме Романовых. В 1721 году она стала императрицей, но это звание означало лишь, что она была женой императора а после его смерти стала бы вдовой и должна была бы удалиться от государственных дел. Петр задумал беспрецедентный в истории России акт – сделать титул императрицы неотъемлемой собственностью Екатерины, не зависящей от ее семейного статуса. В 1723 году император обнародовал специальный манифест, в котором обосновывал право Екатерины Алексеевны на императорский титул ее преданностью престолу и активным участием в государственной политике. Основной упор делался на событии драматичного для царя и русской армии прудского похода 1711 года, во время которого войска Петра были окружены превосходящими силами турок. Екатерина даже под угрозой турецкого пленения сохраняла удивительную твердость и бодрость духа, вселяя уверенность в своего мужа и его офицеров. Один из исторических анекдотов XVIII века даже приписывает Екатерине особую дипломатическую ловкость, будто бы ей удалось подкупить с помощью имевшихся у нее с собой драгоценностей турецкого пашу и добиться перемирия и спасения русской армии от уничтожения, от царя – от позорного плена. Трудно сказать, стоили ли подобные подвиги столь эксклюзивного, говоря современным языком, титула. Но императору хотелось, чтобы так было – и никто не посмел ему возражать. Торжества были назначены на весну 1724 года. Для официальной коронации Екатерины императорским венцом была разработана специальная церемония. Подготовка к ней и последующие торжества требовали от царской читы много сил и энергии, но здоровье Петра давно уже оставляло желать лучшего, поэтому сначала император и императрица – отправились отдохнуть и подлечиться на курорт. С некоторых пор Петр, у которого оставалось все меньше времени и желания ездить по заграничным лечебницам, полюбил марциальные воды. Этот первый российский бальнеологический курорт, в 50 километрах от Петрозаводска, был открыт в 1719 году и быстро стал модным у петербургской знати. Вернувшись из Карелии, Петр быстро собрал свой двор, Чтобы по последнему мартовскому снегу успеть перебраться в Москву. Коронация Екатерины должна была произойти в Древнем Успенском соборе Московского Кремля, а коронационный пир в Грановитой палате. Царская семья давно уже не жила в кремлевских палатах и не посещала придворные храмы. За это время все успело прийти в ветхость, отсыреть, покрыться плесенью и пылью. Десятки мастеров, привезенных из Петербурга, И собранных в Москве и по окрестным городам, принялись срочно реставрировать и обновлять интерьеры кремлевских покоев, Успенского собора, помещений для гостей и иностранных дипломатов. В больших количествах закупались шелк и бархат, восточные ковры, чистилась старинная золотая и серебряная посуда, конская упряжь и подсвечники. На московских улицах по проектам лучших архитекторов и скульпторов петровского времени. Возводились триумфальные арки из дерева, украшенные золоченой резьбой и живописными панно. Иноземные пиротехники проектировали грандиозные фейерверки. Работы продолжались до начала мая. Отдельной заботой придворных поставщиков, портных, ювелиров был костюм и аксессуары виновницы торжества. Бывшая портомоя пастора Глюка должна была выглядеть роскошнее всех царственных дам тогдашней Европы. Основным элементом ее наряда была порчевая мантия, подбитая горностаями, с вышитым золотом двуглавым орлом на спине. Новая, специально сделанная одним из петербургских ювелиров, императорская корона, превосходила размерами и красотой все прежние царские венцы. На нее пошло около полутора килограммов золота, редкие драгоценные камни, крупный жемчуг. Ехать на церемонию Екатерина Алексеевна собиралась в только что привезенной из Парижа роскошной французской карете. Не был забыт и сам император. Его обычная одежда, поношенный кафтан, штопанная рубашка и башмаки со стоптанными каблуками, которые он привык носить, как говорится и в пир и мир, не подходили в этой ситуации. Петру был изготовлен кафтан из голубого шитого серебром бархата, из-за границы привезена новая шляпа с роскошным белым пером. Церемония коронации состоялась в 11 часов утра 7 мая 1724 года. Сопровождаемая звоном колоколов всех московских и подмосковных храмов и громом полковой музыки, императорская чета проследовала в Успенский собор. Под грохот артиллерийских залпов Петр лично возложил на голову Екатерины корону, придворные дамы накинули ей на плечи императорскую мантию. В Успенский собор В котором вот уже два века короновали русских царей сначала Рюриковичей, а потом Романовых, Марта Скавронская вошла супругой императора Екатерины Алексеевной а вышла из него государней императрицей и всероссийской самодержицей Екатериной I, которая в случае смерти ее венценосного супруга должна была автоматически превратиться в первое лицо Российской империи и ее полновластную хозяйку. В Грановитой палате был дан грандиозный коронационный обед. На котором присутствовали весь двор, Сенат, Генералитет иностранные послы. Столы ломились от старинной драгоценной посуды, национальных и заморских яств и напитков звучали здравицы в честь императрицы и императора. Все присутствовавшие, посуществовавшие в окружении Петра Традиции, должны были пить и есть до полного истощения сил. Не были забыты и московские простолюдины. Для них на Соборную площадь Кремля. Был вынесен целый жареный бык и устроены два фонтана с белым и красным вином, струи которых не иссякали до следующего утра. Любопытно, что в качестве, так сказать, винонапорной башни использовалась древняя колокольня Ивана Великого, которая в глазах Петра и иностранных инженеров была в первую очередь наиболее пригодным для этого сооружением, самым высоким в Кремле. Во время всех этих празднеств постоянно подчеркивалось, что главной персоной является императрицей екатерина на другой день после коронации все придворные и военные чины должны были принести ей свои поздравления сам петр великий встал в общую очередь поздравителей соответственно его чинам гвардейского полковника и армейского генерал лейтенанта как все он поцеловал императрице руку и уже как супруг приложился и к ее устам в тот же день екатерина пожаловала всех царедворцев участвовавших в организации коронации. Ее главный устроитель, небезызвестный нам Петр Андреевич Толстой, недавний тюремщик и один из палачей царевича Алексея Петровича, получил графский титул. До этого чины и титулы своим приближенным могли раздавать только государя-мужчины. Для Екатерины в этот торжественный для нее день было сделано исключение. Торопиться с коронацией Екатерины, Петра вынуждала все ухудшавшееся состояние здоровья. В 1724 году он против своего обыкновения дважды отдыхал на водах. О поездке в Карелию мы уже упоминали. Но коронационные торжества вновь вымотали императора. Его печень и почки от обильных возлияний и еды пришли в полное расстройство. И оставив Екатерину I в Москве, Петр отправился на угодские заводы, где совсем недавно тоже была открыта минеральная вода. Через несколько дней пребывания там царю стало лучше, чем он с восторгом писал супруге. Факт улучшения состояния Петра зафиксировал в своих записках и галштинский дипломат Фридрих Берггольц. Несмотря на постоянные недомогания и настоятельные просьбы врачей, все лето 1724 года император провел в своем привычном жизненном ритме. Он вставал рано и весь день занимался делами, постоянно перемещаясь по Петербургу. Ездил по необходимости в Кронштадт и Петергоф. Он следил за строительством новых кораблей на Петербургской верфе, участвовал в официальных празднествах и семейных праздниках, пировал с друзьями. В результате в середине августа вновь произошло резкое ухудшение здоровья. С 16 по 20 августа царь вынужден был провести в постели. Принимая сановников и подписывая документы у себя в спальне. При нем эта европейская традиция скреплять государственные акты, указы и распоряжения личной подписью монарха вошла в обычай. Напомним, что его предки никогда не расписывались на бумаге, вместо этого писец запечатывал их царской печатью. Но и после очередной болезни император не успокоился. Наоборот, он словно хотел наверстать упущенные за время вынужденного безделья. 23 августа Петр уже пировал и веселился на свадьбе своего кабинета министра Макарова. В последующие дни он был на Кристинах, а 30 числа встречал прибывший в столицу мощи Александра Невского. Причем, по своей обычной привычке, он собственноручно переносил ковчег с мощами, с борта доставившего их судна в Александр-Невскую лавру. Но 3 сентября, Когда к нему прибыл на аудиенцию бывший господарь Валахии Дмитрий Кантемир, он принимал почетного гостя, не покидая своих личных покоев. Петру было так плохо, что придворному лейб-медику было приказано ночевать во дворце. Так продолжалось до 12 августа. Но потом Петру надоело лежать в постели, и он несколько раз, один или с супругой, катался по Неве на боте. Придворные и иностранные дипломаты терялись в догадках. Каково же действительное состояние государя? Голштинский посланник Берггольц попытался выведать какую-нибудь информацию у камергеры императрицы Балка. Тот якобы сказал, что полному выздоровлению императора мешает его нежелание слушать рекомендации врачей и соблюдать диету. Поэтому прописанные ему лекарства и минеральная вода не оказывают полного воздействия на его организм. Но Петр не хотел мириться с положением больного, смиренно следующего указаниям докторов. Почти весь октябрь царь провел в очередной поездке. Из Петербурга он отправился в Шлиссельбург, где праздновал очередную годовщину взятия крепости. Потом император осмотрел строительство Ладожского канала и закончил путешествие в Старой руси 27 октября Петр вернулся в Петербург, ободренный увиденным и здесь его поджидал неожиданный удар. Царь узнал, что его любимая супруга, которую он совсем еще недавно называл в письмах не иначе, как «друг мой сердечненький, изменяет ему и не с кем-нибудь, а с родным братом бывшей царской любовницы Анны Монс. Вильям Монс, благодаря связи своей сестры с Петром, сделал неплохую придворную карьеру. К 30 годам он достиг чиновка Мергера И заведующего в отчинной канцелярии императрицы Екатерины Алексеевны. Пользуясь большой властью и почти неограниченными материальными возможностями, Монс слыл Щеголем и одним из самых блестящих кавалеров Петербурга. Неизвестно, когда на него обратила свое благосклонное внимание сама императрица. Екатерина была женщиной любви обильной и во время болезни и последующего отсутствия мужа решила утешиться в объятиях молодого красавца. Месть царя своему сопернику была быстрой и неожиданной. 7 ноября Вилли Монс еще обедал во дворце за одним столом с императрицей и любезно беседовал с императором, а 8 уже оказался под стражей. 15 ноября ему зачитали смертный приговор и на другой день отрубили голову. Весь петербургский свет и дипломатический корпус пребывали в растерянности, так как официально объявленными преступлениями Монса были мелкое казнократство и злоупотребление в корыстных целях доверием императрицы. Якобы за взятки он оказывал протекцию просителям милости государыни. За это в России не казнили. Молоденьких привлекательных придворных держали при себе и другие царицы дома Романовых. Любимцем царицы Марфы Матвеевны Апраксиной в свое время был юный комнатный стольник Лев Орлов, происходивший из старинной дворянской семьи. Как и многие пожи и камеристы, он был нечист на руку. Однажды это вышло ему боком. Вместе с Марфой Матвевной и молодым царем Петром I он как-то оказался в гостях у голландского купца Гоппе. От ужинов царь потребовал пива, которое ему в этом доме всегда подносили в большом серебряном кубке. Но тут к большому конфузу хозяина посудину не нашли на месте. Петр велел обыскать всех присутствующих. Это тоже ничего не дало. Кто-то из прислуги сказал, что недавно дом покидал стольник Юрлов, он зачем-то ходил к на карете. В экипаже Марфа Матвевны к немалому ее смущению и отыскался пропавший кубок. Рассерженный царь, покидая гостеприимного купца, сказал на ухо своей невестке, чтобы она на утро прислала к нему своего проштрафившегося пожа. Марфа Матвевна, который Юрлов честно признался в своем преступлении, Пожалела 15-летнего юношу и помогла ему бежать из Кремля. В ту же ночь Юрлов покинул столицу а через несколько дней постригся в монахи в Вологодском спасоприлудском монастыре. Петр рассердился, но пострижение спасло незадачливого придворного от его гнева. Царь выразил свое неудовольствие по этому поводу Марфе Матвевне и вскоре забыл об этой неприятности. А Юрлов сделал блестящую церковную карьеру. В царствовании Екатерины I он был епископом воронежским. Но фавориты вдовых цариц дома Романовых были их личным делом. Мелкие любовные интрижки и конфузы, происходившие с любимцами Марфы Матвеевны Апраксиной или Прасковьи Федоровны Салтыковой, не выходили за порог их покоев. Императрица же, при живом императоре, должна была блюсти честь династии. Истинная причина осуждения Монса не могла быть объявлена, ибо она наносила непоправимый удар репутации императорской семьи. Тем не менее, скрыть ничего не удалось. В свете и среди обывателей столицы быстро распространился слух, что монса казнили за любовную связь с Екатериной. Петр, сам крайне неразборчивый в интимных отношениях и не скрывавший своих мужских шалостей от супруги, от нее требовал абсолютной верности. Можно представить, что пришлось выслушать и вытерпеть императрицы, когда ее измена была раскрыта. Современники отмечали, что Екатерина мужественно перенесла казнь своего любовника и в присутствии посторонних не показывала своих эмоций. Петр наоборот не скрывал своего гнева. Когда жена молча и спокойно выслушала зачитанный при дворе приговор Монсу, он пришел в ярость, страшно побледнел, стал вращать глазами, топал ногами и стучал кулаками. Бросал на пол свою шляпу и попадавшиеся под руку мелкие предметы, вынимал и снова прятал в ножны свой любимый охотничий нож. Уходя из покоев императрицы, царь так шарахнул дверью, что она развалилась. Голштинскому министру, графу Генингу Басевичу, стало известно, что Екатерина все же пыталась спасти Монсу жизнь, замолвив слово в его защиту но царь в ответ разбил ударом кулака дорогое зеркало в покоях императрицы произнеся при этом следующие слова видишь ли ты это стекло, которое прежде было ничтоженным материалом, а теперь облагороженное огнем стало украшением дворца достаточно одного удара моей руки чтобы обратить его в прежнее ничтожество перед лицом столь явной угрозы екатерина не дрогнула а только спросила разве от этого твой дворец стал лучше Выдержала она и другое, более жестокое испытание. Муж принудил ее ехать вместе с ним смотреть отрубленную голову Вильяма Монса. Глядя на то, что осталось от ее возлюбленного, Екатерина, не моргнув глазом, произнесла, как грустно, что у придворных может быть столько испорченности. Отношения между супругами сильно натянулись. Петр отложил на неопределенное время назначение своего преемника на престоле, в роли которого весь двор уже не мыслил никого, кроме Екатерины. Трудно сказать, как далеко могла бы зайти ревность императора и чем бы это грозило императрице, но от этой проблемы Петра отвлекли заботы о собственном здоровье. Вернувшись из последней поездки, царь пытался вести прежний образ жизни. 28 октября он принимал деятельное участие в тушении пожара на Васильевском острове, а потом – отмечал успешное завершение этого предприятия в компании генерал-прокурора Павла Ягужинского и его друзей. 5 ноября Петр заявился на свадьбу к немецкому булочнику, мимо дома которого случайно проезжал. Для царя там накрыли отдельный стол, за которым он ел и пил на протяжении трех часов и веселился вместе со всеми гостями. 19 ноября император на легких санках Первым Молодецкий проскакал через Неву по еще не окрепшему льду, открывая санный путь по реке, чем привел в крайнее раздражение главного надзирателя береговой стражи Ганса Юргена, считавшего такой риск совершенно неоправданным не только для государя, но и для любого петербургского жителя. 18 декабря во дворце, как всегда шумно и весело, отмечали день рождения царевной Елизаветы Петровны, а 20-го с обильными возлияниями выбирали нового князь-папу всепьянейшего собора. В последних числах декабря царь почувствовал себя плохо, и врачи настояли, чтобы он не покидал дворца, больше отдыхал в своих покоях. Но бездействие Петр не терпел. Вынужденное затворничество он употребил на то, чтобы сочинить подробнейшие инструкции для экспедиции Витуса Беринга, отправлявшийся на Камчатку, чтобы исследовать возможность морского пути через Ледовитый океан, в Китай и Индию. Царь был очень доволен этой своей работой, о чем сообщил своему другу и придворному механику Андрею Константиновичу Нартову. Состояние здоровья Петра все ухудшалось, но еще в первой половине января 1725 года он пытался бодриться. 52-летнему императору не хотелось казаться окружающим тяжело больным и немощным человеком. Он ходил в церковь, гулял на свадьбе у собственного денщика Василия поспелова и на ассамблеях у Петра Толстого и вице-адмирала Корнелия Крюйса. Праздник Крещения, который отмечался 6 января, в мундире полковника Преображенского полка царь шел торжественным маршем со своими солдатами и офицерами по набережной Невы до Иорданской Полыньи, и отстоял на Невском ветру всю службу водоосвещения. Такой жизненный ритм с трудом вынес бы и совершенно здоровый человек, а Петр и без того был уже очень тяжело болен. В середине января он слег окончательно. С 17 числа царь пребывал в полузабытии. Его мучили сильные боли, он постоянно кричал, и этот крик разносился по всему дворцу, был слышен во всех его уголках. В последние дни Петр ничего не ел, сильно ослабел и мог только глухо стонать. 28 января 1725 года император скончался в страшных мучениях на узкой походной кровати в своем скромном рабочем кабинете. Медицинское заключение о причине смерти Петра, если таковое и было сформулировано придворными медиками, осталось неизвестным современникам и потомкам. Существовало и существует множество домыслов на этот счет. Основные версии приведены в монографии о Петре Великом современного историка Павленко. Первая версия, получившая известность в науке благодаря тому, что ее придерживался такой знаменитый ученый, как Сергей Михайлович Соловьев, опирается на рассказ современника Петра, якобы Штелина. Согласно ей, император простудился в ледяной воде, спасая утопающих. Это произошло во время его возвращения уже из упоминавшейся поездки в Шлиссельбург, на Ладожский канал и в Старую Руссу. Недалеко от Лахти императорское судно обнаружило севший на мель бот, в котором вместе с солдатами и матросами находились женщины и дети. На их спасение героически якобы и бросился Петр, невзирая на холодную осеннюю погоду. Но дата этого события, 5 ноября, сообщенная штелином. Не имеет никакого отношения к действительности. В это время Петр уже был в Петербурге и занимался своими привычными делами. Павленко предполагает, что Штелин в таком виде пересказал другое происшествие, случившееся с царем во время его возвращения домой. Оно изложено в дневнике камер Юнкера Галштинского герцога Берхольца от 2 ноября. После обеда император благополучно возвратился в Санкт-Петербург. Но накануне на обратном пути из дубков он подвергся на воде большой опасности во время свирепствовавшей сильной бури и одно из его судов погибло, так что с него только два человека успели спастись вплавь. Его Величество принужден был держаться со своей яхтой на двух якорях, и всем находившимся на ней приходилось жутко. Других источников этой версии не обнаружено. Вторая версия, предполагаемой причины смерти государя, Основано на донесениях французского посла Кампридона. Тот был хорошо знаком с лечащим врачом Петра, итальянцем Азарини, который до последнего дня был уверен в возможности спасти тяжелобольного императора. Азарини считал, что недомогание царя, задержка мочи, с которой он боролся употреблением минеральной воды, вызвано застарелым и плохо вылеченным сифилисом. Этот вариант использовал в своей книге Петр Великий, известный билетрист XIX века, автор псевдоисторических сочинений Казимир Валишевский. Он писал о венерическом заболевании царя, сопровождавшейся песком в моче, как об окончательном и верном диагнозе. На эту же болезнь, как результат единых выводов врачей, ссылался и серьезный исследователь историк Покровский. Он считал, что такая смерть была закономерным финалом бурной жизни императора. Однако, кроме писем Кампридона, передававшего слова своего приятеля, придворного медика, других источников сведений о том, что Петр когда-либо страдал от венерического заболевания или лечился от него, неизвестно. Вероятно, наиболее достоверной является версия о смерти Петра от мочекаменной болезни, причиной которой были частые простуды и многолетние неправильное питание императора. Так, верный сподвижник царя, церковный публицист, Член священного синода Феофан Прокопович писал, что государь скончался от водяного запора. Уже не раз упоминавшийся галштинец Бергхольц сделал отметку в дневнике о кончине царя от каменной болезни и других припадков. А Якоб Штелин в подлинных анекдотах о Петре Великом привел мнение другого доктора-императора Паульсона, присутствовавшего при анатомическом исследовании его тела, При вскрытии тела его увидели совершенный Антонов огонь в частях около пузыря, некоторые же части так отвердели, что весьма трудно было прорезать их анатомическим ножом. Некоторый интерес представляют и попытки историков медицины и врачей позднейшего времени поставить Петру диагноз на основе сохранившихся документов. Большинство из них сходятся во мнении, что царь умер от тяжелого воспаления мочевого пузыря Которое могло быть вызвано самыми различными причинами. Павленко в своей монографии приводит результаты экспертизы, проведенной в 1970 году группой ведущих специалистов Центрального кожно-венерологического института в Москве. Ее выводы также неоднозначны. Петр мог страдать злокачественным заболеванием предстательной железы или мочевого пузыря, или же мочекаменной болезнью, которая, особенно в тяжелых формах в 18 веке также была практически неизлечимым недугом. Существует и еще одна, ничем не подтверждаемая версия смерти Петра Великого. Возможно, конвульсии и потери сознания наступили после очередного обильного принятия пищи. А известный писатель-детективщик Юлиан Семенов даже предполагал, что царь был отравлен. Конечно, смерть Петра была выгодна многим, в том числе Екатерине, не перестававший опасаться мужа после своей кстати, открывшейся измены, и Меньшикову, которого государь небезосновательно стал в последнее время подозревать в казнократстве и коррупции. Но допущение, что они могли помочь царю вовремя уйти, все же кажется слишком смелым. Какова бы ни была последняя болезнь императора, смерть его оказалась весьма мучительной, а состояние полузабытия и лихорадки, в котором царь провел последние две недели своей жизни, не позволил ему окончательно решить важнейший государственный вопрос – кому достанется престол. За день до смерти, уже фактически находясь в агонии, Петр вдруг удивил всех. Саксонский представитель при петербургском дворе Лефорт сообщал, что царь неожиданно встал с постели, прошел три комнаты, проверяя окна и жалуясь, что они плохо пригнаны. А ночью он потребовал бумагу и захотел что-то написать. Лифорд утверждал, будто написанного потом нельзя было разобрать. Но с этой неразборчивой надписью связана красивая легенда, что якобы два слова все-таки прочитывались. Этими словами были «Отдайте все». Источником информации про «Отдайте все» считаются записки тайного советника Петра I басевича составленные им через 36 лет после смерти императора басевич также указал, что когда царь сам понял, что пишет неясно, то потребовал позвать к нему старшую дочь Анну, чтобы продиктовать ей завещание. но когда Анна, разбуженная придворными явилась к постели отца, у того уже отнялся язык и полностью помутилось сознание. поэтому кому следовало отдать все, так и осталось тайной унесенной императором с собой в могилу. в записку отдайте все верили автор первой научной биографии Петра I, французский философ и романист Вальтер и выдающийся российский историк Соловьев. Современные же историки склонны считать эту фразу плодом выдумки Басевича. Были ли неразборчивые слова, нацарапанные неверной рукой умирающего императора, его завещанием или чем-то другим, осталось неизвестным и его современникам, и тем более потомкам. Власть, выскользнувшая из его холодеющих рук, повисла в воздухе. Но полудержавный властелин Меньшиков и царица Екатерина Алексеевна не сидели сложа руки. Французский посол Кампридон писал своему правительству, между тем Меньшиков, не теряя времени, до самой кончины императора работал ревностно и поспешно, склоняя в пользу императрицы гражданские и духовные чины государства, собравшиеся в императорском дворце. Князь не жалел при этом ни обещаний, ни угроз для этой цели. Императрицей и Меньшиковым сразу же были предприняты меры по увековечиванию памяти царя. Гроб с телом Петра установили в Большом зале дворца. Его, вопреки русской традиции, не погребали 40 дней. Скульптору Карлу Растрелли было велено снять восковую маску с лица умершего и тщательно измерить его тело. Позже Растрелли выполнил восковую персону Петра в натуральную величину. И сейчас в одном из залов Эрмитажа в Петербурге можно видеть сидящую в кресле фигуру императора в характерной для него скромной одежде. Придворный художник Иван Никитин написал с натуры портрет Петра, лежащего на смертном адре. Екатерина Алексеевна всячески демонстрировала свое горе. Ежедневно она дважды являлась к гробу. И оплакивала супруга прилюдно. Такой скорби императрицы и обилию ее слез дивились даже придворные. Императора Петра Великого похоронили в Петербурге в Петропавловском соборе 10 марта 1725 года. Наверное, он никогда не был так одинок, как в день собственных похорон. Возле гроба на панихиде стояли неверные соратники и близкие друзья, а придворные, разделенные мыслью о том, кто будет следующим государем в России. В связи с отсутствием завещания царя о престолонаследии, вопрос о преемнике должен был решить сенат. Мнения сенаторов разделились. Представители старой знати, такие как Голицыны и Долгорукие, состоявшие в родстве с Романовыми, выступили за внука императора, царевича Петра Алексеевича. Новые вельможи из числа птенцов гнезда Петрова стояли за Екатерину. Окончательного перевеса в ее пользу добился Меньшиков. Он привел к Сенату вооруженные гвардейские полки, которые потребовали передать всю власть императрице. Впервые в истории России во главе государства официально встала женщина с титулом самодержавной императрицы. Сделано это было в обход прямого наследника малолетнего царевича Петра. Традиция передачи власти в семье Романовых от отца к сыну оборвалась началась эпоха дворцовых переворотов, занявшая следующие три четверти 18 столетия.